Глава 50. Одна из наиболее дорогостоящих вещей в мире не принадлежит к длиннющему перечню материально-физических. Благо расположенность сердца. Вот что является наиболее ценным под этим небом, и что не купишь ни за какие деньги. Потому что такое особое состояние сердца по отношению к другому человеку, это не от этого материального мира и поэтому его невозможно создать или приобрести, прибегая к земным материалистическим инструментам. Ни мимикой лица, ни ними, ни комплиментами, никакими синтетическими специями, бадами или усилителями вкуса. Благорасположенность по отношению к тебе со стороны другого человека – это подарок свыше, не меньше. Именно свыше, и никак иначе. Ты ничего не делаешь для этого со своей стороны. Ни твои красивые глазки, формы бедер, парфюмные запахи, интеллект, содержимое кошелька и какие бы то ни было человеческие дарования, никак или очень опосредованно, имеют к этому отношение. Ты можешь быть, как говорит мой близкий друг, голым и веселым. Твои финансы могут петь романсы, а запахи тобой источаемые – могут не соответствовать понятию «должное поддержание личной гигиены» по определенным причинам. Но ты есть, такой, как есть, и этого оказывается достаточно. В твоем окружении могут оказаться люди, которые имеют к тебе отношение, не основанное на этих вещах. Их отношение к тебе лежит в заграничной плоскости какой-то особой расположенности, благорасположенности. И это не зависит ни от твоих, ни от их качеств. И такие люди – золотой фон твоей жизни. Просто потому, что так было определено. День предвещал быть долгим. На крайне Тюмени меня в свою машину подсадила супружеская пара средних лет. Ехали мы недолго, потому что мне лишь надо было добраться до определенного съезда – который я пропустил по причине своей вырубленности в машине моего предыдущего ангела. Но, тем не менее, общение произошло. Теплые такие воспоминания оно оставило, оглядываясь назад. И вот мы подъезжаем к нужному перекрестку, и Ангелен, просто не помню его имени, да простит меня Бог, на момент моего вытекания из машины уручает мне 200 рублей и говорит «Помолись за нас». Такие встречи, знаете ли, заикаряются. Провели вместе, уж не помню сколько, но точно немного времени, и вот такая расположенность в результате. Теплые были люди. Вы встречали теплых людей? И вот я уже в ржавой четверке «Жигулей», водители которой – следователи МЧС. Разговорились, коснулись вопроса деятельности серых лесорубов в Сибири и Дальнего Востока которых упоминал ранее. Он спокойно так, сознанием дела, говорит, «Нити нерекальной вырубки леса Дальнего Востока и Сибири ведут прямиком на самые верхи. Такие вот всем известные дела». И вот, сменив несколько машин, уже позади село Герой-Есецкое, город-герой Шадринск, стою на остановке какой-то деревеньки. Утренний моросящий дождь сменился ясным небом, И более чем теплым солнцем, жарковато. Дорога почти мертвая. Редкое авто проезжает по ней раз в двадцать минут. И вот я вспоминаю о сене про к существованию и провозглашаю уверенно, со сознанием того, что делаю, да будет машина, комфортная, ибо жарко, быстрая и безопасная. Не проходит много времени, останавливается новенький. Хонда и карнивал», кажется. В салоне семья из четырех человек. Глава семейства, бородатый водитель небольшого роста, его супруга и двое сыновей. И кондиционер. Закинули в багажник с отцом семейства мою ксачок и отправились. Семья оказалась глубоко религиозной. Вся торпеда обклеена образами и иконами, на зеркале качается крестик, и водитель осеняет крестным знамением каждую встречную машину. Из всех моих запросов реализованными оказались два – комфорт и безопасность. Ибо в машине был кондиционер, и сидел я на кожаном сидении. Ехал он медленно, по правилам и осторожно, то бишь безопасно. Меня угостили бананом и стаканом сока. Так тихим сапом добрались мы до объездной Челябинска. Они выходили с трассы, направляясь куда-то дальше, за Челябинск. «Принимая свой рюкзак из багажника, Гава Ивангел, вы были ответом на мою молитву. Вижу некоторые замешательства на его лице. Неожиданно было для него это услышать. Я его понимаю. Расстались. Благословит и сохранит вас Бог, друзья». Сменив еще несколько машин, оказываясь в городе героя Пласт, А солнышко уже катится к закату. А до города героя Магнитогорск еще ой-ой-ой. А на календаре знаменательная дата — 22 июля. Ровно год назад я впервые попал в Магнитогорск. И вот я уже на подъезде к нему именно этого же числа. Солнышко садится. Уже с опаской наблюдаю я. Времечко перевалило за двадцать один. «Да еще и оповещение пришло от оператора. Ваш баланс – минус сто восемьдесят шесть рублей. Пополните счет». «Вот же ж не вовремя». Невольно крутятся мысли. «Неужели я опять завис? Неужели не успею?» До места еще около двухсот километров». «Эх, двадцать второе июля. Неужели не получится?» «Судя по всему, нет. Эх, жаль». Попытка ступить всех подряд, вот уже свыше часа, не увенчается успехом. «Батя, тебе куда?» — прозвучал вопрос из открывшегося окна машины «Порш Каен». «Ребят, мне бы до Магнитогорска добраться», — запыхавшись, доскакал я с рюкзаком до машины. «Ну, мы туда не едем. Можем лишь до какой-то развилки тебя подбросить. Это где-то около ста километров в ту сторону». «Ну, хоть так отвечаю. возьмете? «Залазь!» Закидываю свой изрядно потяжелевший от промоклости утренним дождём до прибавившимися 5 килограммами веса рюкзак в машину. Перекидываемся немногими дежурными фразами. Что, где, откуда, зачем. Едем. Быстро, комфортно, безопасно. Общение постепенно перетекает от дежурных тем на более глубокие. Касаемся в разговоре более серьезных жизненных вопросов. Спустя некоторое время водитель и владелец машины Ангелес оборачивается и говорит «Да «Доезем тебя до Магнитогорска». Неожиданный поворот событий. Все, что смог выдавить из себя. Вау, правда? Вау, круто! А что тут еще можно сказать, когда ни по каким раскладам я не успеваю добраться до места, 22 числа, а тут внезапно довезем тебя до Магнитогорска, то есть туда, куда им совершенно не по пути. Заезд на заправку и одновременно в магазин решает вопрос подсасывания подвожечкой свежими сосисками в тесте, пирожком с картошкой и напитками, предложенными ребятами. «Вы поберегите себя, мне вам 30, а я уже сейчас ощущаю, что мне не 20». Участие сабота в голосе ангела. Улыбающийся ангел тепло прощается. Ребят, вы крутые!» – говорю им на прощание. «Благословит и сохранит вас Бог. Спасибо вам огромное!» Поднимаю его руки, прощаюсь с отъезжающей машиной. «С ними все будет хорошо. Я знаю». 22 июля. Я перед калиткой. Набираю номер телефона. На часах 0 Успел. Глава пятьдесят первая. И с каждым днём становится безлюдней в совсем недавним измерение людей. Живя во времена, ознаменованные всеобщим общим умопомрачением, отупением и помешательством, человеки все более теряют способность восприятия тонких духовных состояний. Будучи захламленными, их рецепторы шестого чувства интуиции, развлечения, атрофированы и бездейственны. Когда такому человеку говорится про Фому, он воспринимает это про Ерему. Можно показывать человеку на тополь, он будет говорить «вишня». Очередные факты уже перестают являться аргументами. Уровень деградации человеческого существа можно определить очень простым образом – Например, человеку, взявшему или готовящемуся это сделать автомат, сказать всего два слова «не убей» и попытаться подсчитать, сколько пунктов и количество слов он выдаст, отстаивая свою позицию «убей». Или склонному и практикующему воровству сказать всего два слова «не воруй» и выслушать целую полноводную реку слов «почему именно воруй» и тому подобное. Всего два слова, и какова на них реакция? Способность критического мышления осталась на настоящий момент не у многих, а ясное осознанное мышление вообще у единиц. Это реалии нашего времени, и это знак нашего времени. Есть хорошая новость в противовес неизвестно на чём основывающихся оптимистов, призывающих к объединению для перелома ситуации и приведения Земли совместными усилиями к светлому будущему. Но и следующее. Завтра будет хуже. И все свои силы должно направлять не на создание какой-то там абстрактной общности людей, объединенных одними весьма высокими идеями, но на то, чтобы устоять в свете и не декрадировать самому. Концентрации тьмы, лжи, беззакония, беспринципности – без заповедности, будет сгущаться день ото дня. Пришло время, когда вера, фундаменты, принципы духовности будут испытываться огнем испытаний. Все, что отчасти, что поверхностно, что голословно, теоретически загорит в этих испытаниях, как лебединый пух. Останется лишь только то, что в реальности есть. Званых много, избранных мало. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется», — сказал учитель. Глава 52. Мы никого не можем обвинить в нашей собственной личной деградации. Уникальность этого мира для человека заключается в том, что он имеет чрезвычайный шанс соприкосновения переживания и пребывания в двух измерениях – 3D и духовном, естественном и потустороннем. Данные способности, инструментарии и возможности пребывать в двух мирах ему даны изначально. Но по определенным объективным причинам человеческое существо в подавляющем большинстве своем не пребывает всецело ни там, ни там полноценно, тотально имеется в виду. Оно как бы застряло в каком-то промежуточном состоянии ни до животного, ни до ангела. Понаблюдайте за животными. В меру данных им творцом органов чувства и интеллекта, они всецело находятся в моменте. Возгляните и увидите, с какой самозабвенной основательностью корова жует свою жвачку как лиса вынюхивает мышку под снегом, как синичка вертит своей головкой, сидя на ветке, опозревая окрестности на 360 градусов, как городская ворона сознательно троллит кошку. Настоящность в проявлении данных животным органов чувств и свойственного им интеллекта зашкаивает. Посмотрите на ангелов. Их поведение, слова, действия – Настолько рациональны, что у них нет никакой воды и слов для связки слов. Ни лишние мимики, эмоции или изменения тембра голоса. Они здесь, сейчас, и делают именно то, для чего были посланы. Ни больше, не меньше. Посмотрите на человека. Будучи самым одаренным созданием во вселенной, Он производит впечатление какой-то бесформенной одноклеточной ваты. Перефразируя одного мультяшного персонажа, ни животное, ни ангел. Он только и знает, кто он не есть. Пит-стоп в течение пяти дней привел меня, благодаря благословенному дому меня принявшего, в относительный порядок. Пять ночей подряд спать в горизонтальном положении – это не фухры-мухры, сами понимаете. Я был чист, обстиран, сыт и выспан. Но потехи, как говорится, время, а делу час. Да-да, знаю, что наоборот. Но мне так удобнее. И час мой настал. Пора было двигаться дальше. А планы, как всегда, были грандиозные. Что ж поделать? По предварительному плану я намеревался, двинувшись на запад, доехать до Абхазии. Далее Грузия, Турция пересечении пролива Босфор, а там уже через Болгарию, Грецию и так далее, вдоль побережья Средиземного моря, добраться до Португалии. А Португалия – это уже Атлантический океан, если кто не в курсе. То есть мысль была такой, если мне это удастся, это будет означать, что я соединил своим походом два океана – Тихий и Атлантический. Такой автостопный Бонапарт, знаете Кроме всего прочего, осень была уже не за горами, и предполагалось, что двигаясь таким маршрутом, я просто смогу выжить по причине мягкого и тёплого климата в этих краях в эти времена года. Визы в эти страны мне были не нужны, кроме Турции, по факту наличия моего европейского латвийского паспорта. Таким образом, намеченное предприятие выглядело вполне себе реализуемым. Запал мой еще не был до конца исчерпан, и движимый очередным поставленным перед собой вызовом и приняв его, отправился навстречу неизвестности. Глава 53. Настоящность не имеет подпорок, маск-халатов и одежек. Она такая, как есть, голая, что называется. Знакомство с самим собой у человека начинается с того момента, когда у него ничего больше не осталось, кроме него самого. Основательное такое знакомство. Без понтов и приукрашиваний, без одежек и дезодорантов. Голая такая правда о самом себе. Пробуждение, осуществленное будильником, постепенно снимает свой за слоем всю шелуху, которая была на тебя напялена в течение той старой недожизни. Оно производит некий исход тебя самого из ветхого, кодированного, запрограммированного, отравленного бытия. Когда ты был несчастен и жалок, и слеп и нищ, и наг. Будучи одет, возможно, от хуга-босс, играя роль с определенной мимикой лица, вполне довольного своим положением, показывая во внешний мир свою осведомленность, эрудиция, интеллект». Пробуждение будильником срывает с тебя все это. И остаешься ты гол как сокол, без всей той ранее приемлемой и необходимой в том спектакле, в котором ты играл одну из главных ролей, атрибутики. И вот, когда у тебя наконец открываются глаза, ты проснулся и видишь «Вах, да ты же голый и пустой, и не то, и псевдо». После шока от увиденного, когда пена эмоций увлеклась, ничего другого не остается, как знакомиться с собой, исходя уже из новых реалий. Реалий твоей открывшейся зрячести. Что ты делаете со своей наготой и с несчастностью и нищетой? Твой жесткий диск внутреннего человека, загаженный вирусами, шпионскими программами, троянами и ежи, отформатирован и пуст но постепенно, шаг за шагом, крупинка за крупинкой, он начинает заполняться чистой, незараженной информацией. Прикрытие своего зада Галлен Клейн сменяется нахождением чистой одежды для твоей души. Приходит осознание, что счастье имеет совершенно иную, до этого момента тобой неведомую природу, и что ты почитал за богатство было пшиком. Ты возвращаешься к истокам, к изначальности. А это, скажу я вам, еще то путешествие, еще то приключение, которое однажды приведет к изумительному и вполне осознанному исповеданию. Со мной случилось, со мной приключилась жизнь. Как говорил Пятачок, до пятницы я совершенно свободен. Так и я до пятницы был совершенно свободен. Вышел без свиты на трассу уже в районе обеда. Ночной автостоп меня уже не пугал, неизвестность не повергала в шок. Тертый был уже ковач, зато была определенная доза азарта и адреналина. Сменив несколько машин, почти добрался до уральского хребта. Один из ангелов подарил мне коробку военного сухпайка, просроченную, как впоследствии оказалось. Но кое-что я из него таки съел и воспользовался некоторыми причиндалами, входившими в комплект. Но это было после. Вечерело. Меня подобрал очередной ангел, и мы с него ночь пошли на перевал. Тяжеловато пришлось моему ангелу в этой кромешной темноте с неисчислимыми крутыми поворотами серпантинов и участками ремонтных работ. Но мы справились. Мы, потому что всю дорогу поддерживал его как мог. Он ехал в стерлитомаг, но мне туда было не по пути. Высадил меня глубокой ночью напротив большого мотеля и работающей круглосуточной столовки на первом этаже, и мы с ним расстались. Благословит тебе Бог, друг. Девчонки ночной смены и охранник отнеслись к своему одиночному посетителю благосклонно, терпимо и с участием. Поболтался со всеми о том о сём. Девочки накормили меня вкуснейшим и сытнейшим супом и позволили мне пересидеть у них ночь. Благословит вас Бог, друзья. С теплотой вспоминаю проведённое вместе время. Поутру, как забрежил рассвет, занял своё место на трассе. Погода способствовала. Было солнечно, сухо и безветвенно. И я знал наверняка, что приключения меня ждут. Глава пятьдесят четвертая. Легко представлять себя героем веры, принципов убеждений и ежи в тепличных условиях. Так как что-то там во ржи уже было, а повторяться неинтересно. Но вот лежим, а значит, по солнышкам во все. Я и мой рюкзак. Хотя, честно говоря, точно не помню, что это было за злак в поле. Будем считать, что это был овес. Две бессонные подряд ночи давали о себе знать. Потоптавшись еле-еле на обочине, после того, как был высажен очередными ангелами, понял, что я никакой, и сил продолжать у меня просто нет вообще. На той стороне дороги, за полосой, колосилось поле, и было принято решение просто пойти и бухнуться среди колосев. Так, знаете ли, как в фильмах, романтично так. И даже если вздремнуть не получится, то хотя бы просто полежать горизонтально. Сказано-сделано. Пробрался по краю поля класкающий класс яблони, густо усыпанной румяными яблоками. Уф, подумал с предвкушением, яблочек поживу с собой наберу. Просто растерел коврик и попытался как-то прилечь. В общем, вздремнуть мне так и не получилось». Потому что уже ярко светило солнце, было жарковато и неудобно. И, в общем, все, что у меня получилось, это просто сколько-то полежать в горизонтальном положении. Недолго. Солнышко уже жарило, тени не было, промочился туда-сюда. Решил заканчивать свой отдых. Съел чего-то там из подаренного армейского сухпайка. А яблоки, кстати, оказались несъедобными несмотря на свой, но очень привлекательный вид, очень жёсткие и очень кислые. Эх, ох уж эти завышенные ожидания. Мытарства мои на этом не закончились, а можно сказать, только начались. Но сказ наш не о мытарствованиях, однако. Сказ наш о чудодейственной связке отдельных звеньев событий в одно без преувеличений совершенную судьбоносную цепь. Вот смотрите, по пунктно, без деталей. Очередной ангел завёз меня куда мне не надо, прямо в центр города. Не допоняли друг друга, видимо. Дело было в Сызрани. Тех самых 25 рублей на автобус, чтобы выехать на окраину города, у меня нет. В недоумении, что мне делать дальше, топчусь на автобусной остановке. Подошедший местный житель, мужчина, отводит меня на другую остановку автобуса, безостановочно что-то ворча себе под нос мой адрес, оплачивает мой проезд, объяснив, где нужно будет выйти. Будучи в полуобморочном состоянии от усталости, я, конечно же, вышел не там, где надо. Не зная, что делать дальше и будучи близок к отчаянию, внезапно получаю на Вайбер сообщение от Ника, с которым познакомились у Макса в Кемерово. Сообщение сугубо мотивационного характера. Именно оно сыграло решающую роль, чтобы я там вот прямо не сломался под гнётом судьбы. Что сподвигло его прислать это именно в такой момент? Говорит, написал то, что в тот момент чувствовал. Останавливаю такси, объясняю ситуацию. Спрашиваю молодого человека за рулём, как я могу отсюда выбраться на выезд из города. Он извинился, что не может сделать это сам, едет по вызову. Говорит номер автобуса, который отвезет меня в нужном направлении и протягивает пятьдесят рублей на билет. Лишь доехав до конечной, понимаю, что опять лоханулся. Выяснив у водителя автобуса, наконец определяю, где мне нужно будет выйти. Но за проезд нужно будет снова заплатить, предупреждает он. А у меня как раз остались последние двадцать пять рублей сдачи с подаренных мне таксистом. Благословит тебе вдруг. Еще один рывок, и, будучи подобран с обочины очередным ангелом, оказываюсь на федералке. Выставленный на видное место рюкзак маякует в мир, кто я есть, и что я вполне готов принять предложение разделить компанию на удобном сидении машины. И вот она, та самая, не видать мне которой, независнее я на несколько часов в этой благословенной Сызрани. Ангел Эр. Глава пятьдесят 55. Иного выхода нет, либо-либо. Либо мысли в результате тебя сожрут, либо ты будешь держать их на коротком поводке. Управление своим разумом – это нормально. Ненормально, когда он управляет такой, Словно дикое животное, на котором еще нет должной узды, он постоянно стремится занять место вожака стаи, взять над тобой верх доминировать, царствовать. Безостановочный поток тараканов мыслей своими плотными, кустыми, причудливыми завихрениями незаметно для тебя увлекают в трясину ядовитых болот. Не замечаешь, как. И вот не успел оглянуться, а ты уже на грани депрессии. Или около того. Эмоциональный фон мрачнее некуда. Ловушка почти захлопнулась, и ты беспомощно дергаешься, пытаясь освободиться, как муха в паутине. Продолжая дёргаться, ты запутываешься в западне всё более. Через время силы уже оставляют, ты осознаёшь свою безвыходность неотвратимости и складываешь лапки. Усё, кранты. Ни одно дикое животное, даже поддающиеся дрессировке, никогда не станет домашним. Прирученный волк никогда не станет жучкой, а львица – муркой. С ними всегда нужно будет держать ухо востро, контролировать ситуацию. В противном случае было немало случаев трагических. Разум – тоже дикое животное. Очень чёткое на ослабление узды и всегда этой ослабленностью пользующийся. Для обретения того своего доминирования дикого УЖК. Потея контроля то последствиями которым котором даже название есть – потерял разум, вышел из ума и тому подобное. Даже если исключить крайности таких последствий, связанных напрямую с психиатрией и желтыми стенами палаты номер 6, то, что этим крайностям предшествует, это очень тяжелое состояние. Не впадать в них есть только одно средство – держать разум под постоянным контролем и стараться никогда не попускать взду, что неминуемо приведет его к доминирующему положению в иерархии. Как бы это ни выглядело странно, для того чтобы с человеком все было нормально, разум в этой иерархии должен стоять в самом низу, после духа, души и даже тела. Только находясь там, он будет исполнять именно ту функцию, для чего он был дан. Если был дан... Для того, чтобы стать змееловом, нужен опыт и навык. У каждого змеелова своя тактика отлавливания змей. Когда-то их ловят за голову, иногда за хвост или палкой с крючком и в мешок. И в каждой отдельной ситуации может применяться подходящая к этой ситуации техника. С разумом могут происходить похожие игры. И эти игры не в машинке-куколке, в песочнице. Потому что это не игры как таковые, и близко даже. Это спаринг, как в восточных единоборствах, с полным контактом. Пропустил удар в голову, ушел в аут. С великой вероятностью, что уже безвозвратно. Хочешь не потерять разум, остаться в уме, необходимо контролировать этот вопрос на постоянной основе. Никто не может сделать это за тебя. И на тебе самому лежит полнота ответственности о твоем ментальном здоровье. И это твоя жизнь, если ты действительно живешь своей жизнью, а не чьей-то. Дядя Вайзе или тетя Груня, которых ты рассматривал как присматривающих за твоей здравостью, ушли в долгий безвозвратный отпуск, оставив тебя самим собой решать свои вопросы лично. Молитва, пост, медитация, созерцание, бег трусцой, остановка мыслительных процессов, плавание кролем, голодание, прыгание с тарзанки. Делай что-нибудь. И знай, каждый сверчок знай свой шесток. Разум должен знать свое место, которое ему укажешь только ты сам. Как там некоторые его расы человеческое свидетельствуют о себе? «Моя жизнь, мои правила». «Молодец». Но коль твоя жизнь и твои правила, то и флаг тебе в руки. С твоими тараканами справишься только ты сам. Вперед!»